Песня матросов. Подарила нам море обручальное кольцо, целовало нас море в загорелое лицо, приневестило морская глубина, ни невесная морская быстрина. С ней жизнь волна, с ней смерть не страшна, она матушка свободна, холодна. С ней погуляем на вольном просторе. Синее море, красные зори, ветер ты пьяный и трепливо лоса, ветер солёный неси голоса, ветер ты вольный, раздуй паруса.